Часть шестнадцатая Мы застали меледи в ее комнате, освещенной лишь одной настольной лампочкой с опущенным абажуром, так что все лицо ее было в тени. Против своего обыкновения смотреть прямо в лицо входящему, она сидела наклонясь к столу и упорно глядя в развернутую книгу. «Господин Пристав, сказала она, — «ввиду производимого следствия», «Важно ли вам заранее знать, если кто-нибудь из находящихся теперь в доме пожелает выехать?» «Весьма важно, миледи!» «Ну, так надо сказать вам, что мисс Верендер хочет отправиться к своей тетушке, мисс Аблевайт, во Фризингал. Она располагает выехать завтра рано утром». Приставков поглядел на меня. Я ступил шаг вперед, хотел заговорить с госпожой, но, чувствуя, что сердце во мне так и упало, если уж надо признаться в этом, отступил снова, ничего не сказав. — Смею ли спросить миледи, когда именно мисс Верендер задумала эту поездку к тетушке? — спросил пристав. — С час тому назад, — ответила моя госпожа. Пристав Ков еще раз поглядел на меня. Говорят, что старческое сердце не так-то легко расшевелить. Что до меня, то мое сердце не могло бы забиться сильнее теперешнего, если бы даже мне ссызного стало 25 лет от роду. — Я не вправе праве контролировать деконтролировать поступки мисс Верендер, — сказал пристав. — Могу только просить вас, если можно, отложить поездку ее на несколько часов, — Мне самому надо быть завтра поутру во Фризингалле. Я вернусь часам к двум, если не раньше. Если мисс Верендер можно удержать здесь до этого времени, мне бы хотелось перемолвить с ней словечко два, это к невзначай перед отъездом. Меледи поручила мне передать кучеру приказание, чтобы карету мисс Рахиле не подавали ранее двух часов. — Не имеете ли еще что сказать? — спросила она пристава, покончив с этим. — Только одно. Если мисс Верендер удивится этой отмене ее распоряжений, благоволите не упоминать при ней, что именно я задерживаю поездку. Моя госпожа внезапно подняла голову над книгой, как бы собираясь что-то сказать, с величайшим усилием удержалась и, снова уставясь в развернутой странице, отпустила нас движением руки. — Вот удивительная женщина, — сказал пристав, когда мы вышли. — Не владей она собой. Тайна, которая мучает вас, мистер Беттередж, нынче же разрешилась бы. При последних словах истина озарила, наконец, мою старую башку. На миг я, кажется, начисто лишался рассудка. Схватил пристава за ворот сюртука и пригвоздил его к стене. «Проклятье — Проклятье! — вскрикнул я. — Тут что-то неладно насчет мисс Рахили, а вы все время скрывали это от меня. Приставков взглянул на меня все еще приплюснутый к стене, не шевельнув пальцем, не трогаясь ни одним мускулом грустного лица. «А, —— сказал он. — Угадали, наконец. Рука моя выпустила его ворот, голова склонилась на грудь. Вспомните, ради некоторого извинения моей вспышки, что ведь я пятьдесят лет служил этому семейству. Сколько раз, бывало, мисс Рахиль еще ребенком лазила ко мне на колено и дергала меня за бакенбарды. Мисс Рахиль со всеми ее недостатками была, на мой взгляд, милее, краше и лучше всех молодых госпож, располагавших услугами и любовью старого слуги. Я просил прощения у пристава Кофа, чуть ли не со слезами на глазах, и не совсем-то прилично. «Не огорчайтесь, мистер Беттередж», — сказал пристав гораздо мягче, нежели я мог ожидать. «При нашем деле, да если быть скором за обидчивость, так мы бы не стоили щепоти соли к похлебке. Если это вас утешает, схватите меня за ворот еще раз». Вы вовсе не умеете сделать этого как следует. Но уж я так и быть. Прощу неумелость выважения ваших чувств». Он скривил губы с обычным унынием в лице. По-видимому, думал, что отпустил славную шутку. Я провел его в мою небольшую приемную и затворил дверь. «Скажите мне по правде, пристав», — сказал я. «Что вы такое подозреваете?» Теперь уж нехорошо скрывать от меня. Я не подозреваю, сказал приставков, а знаю. Несчастный характер мой снова начал одолевать меня. То есть, попросту по-английски, сказал я. Вы хотите сказать, что мисс Рахиль сама у себя украла собственный алмаз? Да, сказал пристав. Это именно то, что я хочу сказать, и ни слова более. Сначала и до конца мисс Верендер владела алмазом в тайне и взяла себе в поверенные Розанну, по расчету, что мы заподозрим ее в краже. Вот вам все дело в ореховой скорлупке. Хватайте меня за ворот, мистер Беттердж. Если это выход вашим чувствам, хватайте меня за ворот. Боже! Помоги мне. Чувства мои не облегчились бы этим путем. Ваши доказательства. Вот все, что я мог сказать ему. Доказательства мои вы завтра услышите, сказал пристав. Если мисс Верендер откажется отсрочить свою поездку к тетушке, а вот посмотрите, она откажется непременно, тогда я должен буду изложить завтра всю суть вашей госпоже. А так как я не знаю, что из этого выйдет, то и попрошу вас присутствовать и выслушать все, что произойдет с обеих сторон. А пока, на ночь глядя, оставим это дело. Нет, мистер Беттередж, больше от меня слова не добьетесь насчет лунного камня. Вот и стол накрыт к ужину. Это одна из человеческих слабостей, к которой я отношусь наинежнейше». «Звоните, а я прочту молитву». «Желаю вам хорошего аппетита, пристав, сказал я, «а у меня он пропал. Я подожду, пока вам подадут, а потом попрошу позволения уйти и постараюсь осилить это горе наедине с самим собой». Я присмотрел, чтобы ему подали всякой всячины из отборных запасов и, право, не жалел бы, если бы он всем этим... Подавился. В то же время зашел и главный садовник, мистер Бэкби, с недельным отчетом. Пристав немедленно заговорил о розах и относительном достоинстве дерновых и песчаных тропинок. Я оставил их обоих и вышел с камнем на сердце. В течение многих и долгих лет, помнится мне, то было еще первое горе, которого я не мог разъяснять в табачном дыму, и которая не поддавалась даже Робинзону Крузе. В тревоге, в скорби, не находя себе места за недостатком отдельной комнаты, я прошелся по террасе, раздумывая про себя на досуге и в тишине. Невелика важность в том, каковы именно были мои думы. Я чувствовал себя из рук вон старым, умаявшимся, негодным для своей должности, и в первый раз еще во всю свою жизнь начал загадывать, когда же Богу угодно будет отозвать меня. Несмотря на все это, я твердо держался веры в мисс Рахиль. Будь приставков самим Соломоном во всей его славе, и скажи он мне, что моя молодая леди впуталась в низкую, преступную интригу, я мог бы одно лишь ответить Соломону при всей его премудрости. «Вы ее не знаете, а я знаю!» К размышления мои прервал Самуил, принесший мне записку от моей госпожи. Уходя с террасы за свечой, чтобы я мог при свете ее прочесть записку, Самуил заметил, что погода, по-видимому, переменяется. До сих пор я в смущении ума не обратил на это внимание, Но теперь, когда оно пробудилось, услыхал тревожное ворчание собак, и тихий вой ветра. Взглянув на небо, я видел, как скученные облака, темные, шипче и шибче неслись над мутным месяцем. Наступает гроза. Самуил прав. Наступает гроза. Записка Миледи извещала меня, что фризенгальский судья писал ей, напоминая о трех индийцах. В начале будущей недели Мошенников поневоле выпустят на свободу. Если вам нужно предложить им еще какие-нибудь вопросы, то времени терять более нельзя. Забыв об этом при последнем свидании с приставом Кофом, меледи поручала мне исправить ее упущение. Индийцы совершенно вышли у меня из головы, вероятно, из вашей также. Я не видел большого проку в том, чтобы снова ворошить это дело, но, разумеется, тотчас же исполнил приказание. Я нашел пристава кофа садовником за бутылкой шотландского виски по горло в обслуживании различных способов выращивания роз. Пристав до того заинтересовался, что при входе моем поднял руку и знаком просил меня не перебивать приния. Насколько я мог понять, вопрос заключался в том, следует или не следует белую махровую розу для лучшего произрастания прививать к шиповнику. Мистер Бэкби говорил «да», а пристав «нет». Они сослались на меня, горячась как мальчишки. Ровно ничего не разумея в уходе за розами, я выбрал средний путь, точь-в-точь точь как судьи ее величества, когда весы правосудия затрудняют их на волос, не уклоняясь от равновесия. «Джентльмены», — заметил я, «тут многое можно сказать за обе стороны». Пользуясь временным затишьем после этого беспристрастного приговора, я положил записку миледи на стол перед глазами пристава Кофа. В это время я уже был как нельзя более близок к тому, чтобы возненавидеть пристава. Но, сознаться по правде, В отношении быстроты соображения он был дивный человек. Полминуты не прошло еще по прочтении им записки, он уже справился на память с рапортом смотрителя Сигрева, извлек из него касающиеся индийцев и уже приготовил ответ. В рапорте мистера Сигрева упоминалось ведь о некотором знатном путешественнике, понимавшем наречие индийцев, не так ли? Очень хорошо. «Неизвестно ли мне имя и адрес этого джентльмена?» «Очень хорошо. Не напишу ли я их на обороте записки от Меледи?» «Весьма благодарен. Приставков разыщет этого джентльмена завтра утром по приезде во Фризингаль». «Разве вы надеетесь, что из этого что-нибудь выйдет? Ведь смотритель Сигриф находил индийцев невинными, как младенцы в утробе матери». «Доказано...» что смотритель Сигрев до сих пор ошибался во всех своих выводах, ответил пристав. Быть может, стоит позаняться исследованием, не ошибся ли он точно так же и относительно индийцев. Затем он обратился к мистеру Бэкби, возобновив спор именно с того пункта, на котором остановился. Вопрос, ваш господин садовник, сводится на вопрос о почве и времени года, о труде и терпении. Теперь позвольте мне поставить его с другой точки зрения. Возьмите вы белую махровую розу». В это время я уже затворил за собой дверь и не слышал конца их диспута. В коридоре встретил я Пенелопу, которая там расхаживала, и спросил, чего она дожидается. Она дожидалась звонка молодой леди, когда ей угодно будет позвать ее, чтобы снова приняться за укладывание вещей на завтрашнюю поездку. Из дальнейших расспросов я узнал, что мисс Рахиль выставила причиной своего желания ехать к тетушке то обстоятельство, будто ей стало нестерпимо дома, и она более не может выносить ненавистного присутствия полицейского под одною с ней кровлей. С полчаса тому назад, узнав, что отъезд ее должен быть отложен до двух часов по пополудни, она сильно разгневалась. Миледи, будучи при этом, строго выговаривала ей, а затем, по-видимому, для того, чтобы сказать ей нечто с глазу на глаз, выслала Пенелопу. Дочь моя сильно приуныла по случаю перемены в домашнем быту. — Все как-то неладно, батюшка, все как-то не по-прежнему. «Мне чудится, будто над всеми нами висит какое-то страшное бедствие». Таково было и мое ощущение. Пока мы толковали, раздался звонок мисс Рахили. Пенелопа убежала по черной лестнице продолжать укладку. Я пошел в залу взглянуть, что показывает барометр насчет погоды. Только что я подошел к боковой двери из людской в залу, как ее сильно распахнули с той стороны а мимо меня пробежала Розанна с таким жалким видом страдания в лице, прижав руку к сердцу, словно там и была вся боль. «Что это? Что случилось?» — спросил я, остановив ее. «Вам дурно?» «Ради бога, не говорите со мной!» — ответила она, вывернулась у меня из рук и побежала на черную лестницу. Я крикнул кухарке, мой голос был ей слышен отсюда, «Присмотреть за бедняжкой!» Но кроме кухарки, меня услыхали еще двое. Из моей комнаты осторожно выскочил приставков и спросил, что случилось. «Ничего», — ответил я. А мистер Франклин отворил боковую дверь с той стороны и, поманя меня в залу, спросил, не видал ли я Розанны. «Сейчас только попалась мне, сэр, такая расстроенная и странная. Боюсь, не я ли невинная причина ее расстройства, Беттередж?» «Вы, сэр?» «Не умею объяснить», — сказал мистер Франклин. «Но если девушка точно замешана в утрате алмаза, я право думаю, что она готова была сознаться мне во всем, именно мне одному из всех на свете, и не далее двух минут тому назад». При этих словах я взглянул на боковую дверь, и мне почудилось, что она понемножку отворяется с той стороны. «Не подслушивает ли кто?» Дверь прихлопнулась прежде, чем я успел подойти. Минуту спустя, когда я выглянул в нее, мне показалось, будто я видел фалды почтенного черного, черного сюртука пристава кофа, мелькнувшие за угол коридора. Он знал не хуже меня, что теперь уже нечего надеяться на мою помощь, когда я догадался, к чему именно клонится его следствие. При таких обстоятельствах было бы совершенно в его характере положиться на собственные силы и повести подкоп, не будучи уверен в том, что я точно видел пристава. И не желая прибавлять ненужные каверзы к тем, которых и без того, бог весь, сколько накоплялось, я сказал мистеру Франклину, что это верно взошла собака, и затем просил его рассказать, что у него такое произошло с Розанной вышли через залу, сэр?» – спросил я. «Вы случайно ее встретили, когда она с вами заговорила?» Мистер Франклин указал на бильярд. «Я гонял шары», – сказал он, – «и старался выгнать из головы это проклятое дело с алмазом». Случайно поднял голову, и вдруг вижу около себя Розанну, точно привидение. Подкрадываться таким образом до того странно с ее стороны – что я сначала совсем растерялся, но, видя в лице ее страшное беспокойство, спросил, не нужно ли ей что-нибудь сказать мне. Она ответила «да», если осмелюсь. Зная, какое на ней подозрение, я только один смысл и мог дать подобным речам. Признаюсь, что мне стало неловко. Я вовсе не желал вызывать ее на сознание. В то же время при теперешних затруднениях наших «Было бы непростительно отказаться ее выслушать, если она точно желала высказаться. Принеловкое было это положение, и могу сказать, вышел я из него еще хуже. Я, говорю, не совсем понял вас. Не могу ли я чем-нибудь служить вам? Заметьте, Беттередж, я не грубо ведь это сказал. Бедняжка не может помириться с тем, что дурна собой, я тут же это почувствовал». Я все еще держал в руках кий и продолжал гонять шары, чтобы скрыть неловкость положения. Но оказалось, что от этого дела вышло еще хуже. Кажется, я вовсе без намерения огорчил ее. Она вдруг повернулась и пошла от меня. На шары глядит, послышалось мне, на что угодно, лишь бы не на меня. Не успел я остановить ее, как она уже вышла из залы. Меня это тревожит, Беттередж. Не потрудитесь ли передать Розанне, что я вовсе не хотел оскорбить ее? В мыслях, конечно, я был жесток к ней. Я почти надеялся, что ее можно уличить в пропаже алмаза. Не то чтобы я зла желал бедняжке, но... Тут он умолк и, снова подойдя к бильярду, опять принялся гонять шары. После всего происшедшего между мной и приставом, Я не хуже самого мистера Франклина знал, что именно он не договаривал. Теперь уж ничто не могло отклонить от мисс Рахили позорного подозрения, тяготевшего над ней в уме пристава кофа. Вопрос был уже не в том, чтобы успокоить нервное раздражение молодой леди, а в том, чтобы доказать ее невинность. Если бы Розанна ничем не компрометировала себя, то надежда, в которой сознался мистер Франклин, по совести была бы довольно жестока по отношению к ней. Но дело было не так. Она притворялась больною, и тайна была во Фризингалле, не спала всю ночь, что-то работая или портя. А в тот вечер ходила на зыбкие пески при обстоятельствах высшей степени подозрительных. По всем этим причинам, как не жаль было мне Розанны. Я не мог не полагать, что во взгляде мистера Франклина на это дело не было ничего неестественного или безрассудного, особенно в положении мистера Франклина. Я закинул ему словечко на этот счет. «Да — Да-да, — ответил он, — но есть еще один шанс, слабый, конечно, что поведение Розанны допускает объяснение, какого мы пока не видим. Я ненавижу оскорблять женскую чувствительность, Беттередж. «Скажите, бедняжки, то, что я просил вас передать, и если она хочет переговорить со мной, нужды нет, попадусь ли я в просак или нет, пришлите ее ко мне в библиотеку». С этим добрым словом он положил кий и ушел. Из расспросов в людской я узнал, что Розанна удалилась в свою комнату. Она с благодарностью отклонила все предложения услуг и только просила, чтобы ей дали успокоиться. Тем оканчивались на сегодня ее признание, если только ей действительно предстояло сознаться. Я передал результат мистеру Франклину, который затем вышел из библиотеки и отправился в постель. Я гасил свечи и затворял окна когда Самуил пришел с весточкой про двух гостей, оставленных мною в своей комнате. Спор о белой махровой розе, по-видимому, кончался, наконец. Садовник ушел домой, а пристава кофа нигде не найдут во всем нижнем этаже. Я взглянул в свою комнату. Действительно, никого не видать. Стоит лишь пара пустых стаканов, и чувствуется сильный запах грога не попал ли пристав в приготовленную для него спальню. Я зашел наверх посмотреть. При всходе на второй этаж мне почудилось влево от меня чье-то тихое и ровное дыхание. Влево от меня был коридор, ведший в комнату мисс Рахили. Я заглянул в него. А там-то, свернувшись на трех стульях, поставленных как раз поперек коридора, обвязав свою просить красным фуляром и сложив подушкой почтенный черный сюртук, лежал и спал себе приставков. Лишь только я подошел к нему, он мигом и, не двигаясь, проснулся, точно пес, когда к нему подходит. «Добрые ночи, мистер Беттередж», — сказал он. «Попомните же, если вам когда-нибудь вздумается выращивать розы, Белую махровую лучше не прививать к шиповнику, чтобы там садовник не говорил против этого. — Что вы здесь делаете? — спросил я. — Почему вы не в своей постели? — Потому я не в своей постели, — ответил пристав, — что я один из многих всей Юдали, которым не дано честно и в то же время легко добывать деньгу. Нынче произошло некоторое совпадение времени возвращения Розанны с песков и времени, когда мисс Верендер порешила выехать из дому. Чтобы там Розанна не прятала, моей голове совершенно ново, что ваша молодая леди не могла решиться уехать, пока не узнала, что уже спрятана. Обе они сегодня, должно быть, уже переговорили разок между собой». Если же они попытаются снова переговорить, когда в доме все успокоится, то мне следует быть поблизости, чтобы помешать этому. Не броните меня за расстройство приготовленного вами спанья, мистер Беттередж, броните алмаз. Как бы я желал, чтобы алмаза и не бывало никогда в этом доме, — вырвалось у меня. Приставков окинул унылым взглядом те три стулы, на которых осудил себя провести ночь. И я также серьезно проговорил он.